Недалеко от эстакады над пустырем высился большой, поросший зарослями холм с покосившимся кирпичным домом на вершине. Других возвышенностей и построек вокруг не было. Когда двое омеговцев раздвинули ворота, и я шагнул в проем, над головой раздался голос Миры. «Влас, отвечаешь за него. Глаз не спускать, везде за ним ходи». Я спрыгнул на землю. Здоровяк с сестрой стояли на крыше вездехода, Она уперла руки в бока и постукивала по металлу узким носком сапога. Он сложил руки на груди и выпятил челюсть. Оба смотрели на меня. «Что теперь, мутант?» — спросил Влас, приседая на корточки. Я показал на эстакаду. «Надо туда осмотреться». «Зачем? Ты же так должен знать. Херсонград там, склон там, в той стороне Инкерман. Ну так куда ехать?» Я покачал головой. Нет, оглядимся. Но сначала еда для Ареста и меня. Старику сейчас принесут, а ты поешь на ходу отрезала мира. Развернувшись, она зашагала к полусфере турели, стоящей над баком между контейнером и кабиной. — Как только покажешь направление, сразу едем, — бросила сестра напоследок. Воспользовавшись передышкой, омеговцы выбрались из машин. Я зашагал к эстакаде, и двое охранников, не зная, как им вести себя со мной, поплелись следом. Шлемы они сняли и пристегнули к ремням. Один омеговец оказался в возрасте, второй — смуглый, совсем молодой. Забухали подошвы о землю, нас догнал в лаз. Сунув мне в руки флягу с куском вяленого мяса, он спросил у солдат. — Как звать? — Карп, — сказал пожилой. — Япит я, — угрюмо прогудел молодой. — Япит? — «Это чё за имя?» — хмыкнул Влас. «С Востока, что ли?» «Ничего не с Востока». «А чё же рожа у тебя смуглая? Ты из этих? Из пастухов минских?» «А, нет, они с Запада». «Ничего не из пастухов». «Не люблю я вас, смуглых. Вы все тоже мутанты». «Сам мутант», — обозлился Омеговец. «Ты поговори у меня!» Влас показал ему внушительный кулак. «Вот он, мутант». «Ты мутант, а я человек!» «Так, ладно, стойте!» Я остановился, жуя мясо, хлебнул кислого вина из фляги. «Длинное оно, а!» Ладонью прикрыв глаза от косых лучей солнца, здоровяк недовольно посмотрел на эстакаду. «Мы стояли там, где земля сменялась асфальтом. Отсюда серая, в трещинах и проломах, широкая полоса полого уходила вверх, где снова становилась горизонтальной и обрывалась». «Очень надо тебе туда лезть?» «Осмотреться нужно», — повторил я. «Из вас двоих мотоциклом управляет кто-то?» «Я могу», — кивнул Карп. «Ну так гони сюда машину», — приказал Влас. «Я не киборг. Ноги не железные». Карп ушел. Я успел доесть мясо и почти допил вино, когда он прикатил на мотоцикле. Мутан в коляску!» — Влас ткнул меня кулаком между лопаток. «И смирно сиди» потому что карабин мой наготове всегда а я куда спросил япет а ты пешочком смуглый хохотнул здоровяк забираясь на сиденье за водителем и не отставай бегом давай мутант наш опасный очень за ним глаз да глаз что ж мне пешком аж туда лезть япет недовольно уставился на эстакаду вон как далеко ага лезь да побыстрее карп пошел мне только сержант наш может приказы мотоцикл поехал и влас с такой силой хлопнул япета по плечу что солдата качнула вперед сказано прокричал здоровяк взревывая мотором на подъеме машина покатила вверх лавируя между кусками асфальта и дырами в покрытии карп управлял умело и вскоре затормозил в конце эстакада возле того похожего на зуб куска бетона на котором стояли мы с чаком Не дожидаясь разрешения власа, я выбрался из коляски и встал на самом краю. Карп заглушил мотор, слез с мотоцикла и опустился на корточки в стороне. Я покрутил головой, разминая шейные позвонки, пару раз присел. Услышав вздох сквозь посвистывание ветра, оглянулся. Влас боком, короткими шажочками приближался к краю. Лицо бледное, глаза прикрыты. Пройдя немного, он остановился. По низкому лбу стекла капля пота. «Наш малыш боится высоты?» — спросил я. «Заткнись!» — процедил он сквозь зубы и набычился, выпитив челюсть. «Осмотрелся ты! Назад пошли!» «Нет, бинокль мне принеси!» Карп снял перчатки, сгреб с бетона щепотку песка пополам с мелкими камешками и стал пересыпать с ладони на ладонь. Услышав шаги, я встал на бетонный зуб и кинул взгляд через плечо. Влас протягивал мне бинокль, Но когда я отошел дальше, вынужден был сделать еще пару шагов к краю. Увидев, где я стою, он закатил глаза и прохрипел придушенно. «Держи!» Усмехнувшись, я взял бинокль, раздался треск гравия, из-за вздыбленных пластов асфальта вышел япит. Тяжело дыша, он наклонился, уперся руками в колени, сплюнул. Влас отошел от края подальше, проворчав «Смотри!» и сразу вниз, повернулся ко мне спиной опустился на корточки. Я облокотился на руль мотоцикла, потом уселся на сиденье, перекинув ногу. Я поднял бинокль. Облака на горизонте растаяли, солнце на две трети ушло за дрожащий в розоватой дымке далекий обрыв, от которого начинался склон Крыма. По правую руку стелился белый туман, скрывающий Инкерманское ущелье. Обрыв казался ровным и прямым, будто горизонт, но там, где было солнце, Он ломался рассеченной темной трещиной, в которой иногда поблескивали голубые искры. «Это что, русло Черной реки?» «Ну да, так и есть. Большой крюк мы делаем. Значит, чтобы попасть к древней машине, отсюда надо взять круто к северу между рекой и ущельем Гетманов, потом свернуть к западу. На самом краю зрения окуляр поймал движение, я медленно, чтобы не привлечь внимания охранников, Повернул бинокль туда. Из-за высокого холма с одинокой развалюхой на вершине выпячивалось что-то покатое, разноцветное, сплошь состоящее из заплаток, сшитых воедино красных, зеленых, синих, желтых лоскутов. Каботажник быстро всплывал над холмом. Баллон показался целиком, за ним возникла гондола-автобус. Сзади взревел двигатель, и мгновение спустя раздались крики. Опустив бинокль, я обернулся. Карп с Власом скачили. Япет повернулся на мотоцикле. Вдоль караваном мчался Сендер, тот самый, который бросили днем. Со всех сторон его облепили фигуры в мехах. «Это чего?» — Рявкнул Влас, сдирая с плеча карабин. «Порыв ветра чуть не сдул меня с края. Я шагнул на эстакаду, быстро нагнувшись». Положил бинокль. Термоплан целиком показался из-за холма и летел к нам, пока никто, кроме меня, не заметил его. Я остановился между мотоциклом и Власом, который вскинул карабин. Выскочивший из кабины вездехода мира выстрелила по несущейся машине, откуда тут же открыли огонь. Солдаты успели сделать пару выстрелов, а Сендер уже промчался мимо и влетел на эстакаду. Из окон высовывались головы, стоящие в багажнике великан с заплетенными косичками, развивающимися на ветру, усами размахивал длинным охотничьим ружьем. «Кочевые!» — прорычал власть, целясь в него. «Откуда они здесь?» Палец на спусковом крючке напрягся, и я вонзил в его руку заколку инки, которую выхватил из рукава. Влас заревел, как раненый кабан-мутафак. Заколка глубоко вошла между костяшками среднего и безымянного пальцев, по запястью потекла кровь. Ударив Власа носком сапога под колено, я вырвал из его руки карабин и отскочил, вмазав япету прикладом по темени. Сендер преодолел половину эстакады. Он вилял и трясся, скрежеща по бетону дисками со шметками прикипевшей резины. Летели искры, кочевники кричали и улюлюкали. Стоян в багажнике выстрелил. Пуля пронеслась высоко над нашими головами. Влас, упав на колени, вцепился зубами в торчащий из руки конец заколки и вырвал ее... За спиной рыкнул двигатель мотоцикла. Япит после моего удара, повалившийся грудью на рулевую вилку, случайно включил зажигание, а ногой дернул педаль скорости. Я едва успел вывернуться из-под переднего колеса. Увидел перед собой карпа с пистолетом в руке и ткнул в него штыком. «Брось!» — страшным голосом заорал я, пытаясь перекричать, скрежет колес сендера и рев мотора. «Пристрелю!» Карп подшвырнул пистолет с таким пылом, что тот высек искру из бетона. Мотоцикл, вопящим от страха япитом, слетел с эстакады. Переднее колесо задралось кверху, будто омеговец прыгал с трамплина. Он припал к рулю и пропал за краем. Карп с Власом, пригнувшись, побежали вниз. Машина поравнялась с ними. Кочевники открыли огонь из пороховых самострелов. До пояса высунувшийся из дверцы низкорослый бородач с перемотанным боком. Тот, что когда-то запрыгнул в гондолу каботажника, метнул копье. Влас, выстрелив на ходу из револьвера, нырнул за обломок плиты. Копье ударилось в бетон и упало. Омеговцы спешили к основанию эстакады. Пыхнув дымом, завелся вездеход. Сендер был уже совсем рядом. Стоян, перезарядив ружье, повернулся в багажнике и прицелился в спину улепетывающего власа. «Нет!» — закричал я. Сендер одним диском налетел на большой камень. Правая сторона его подскочила, старший верзила, повалился на бок, так и не выстрелив, но сразу вскочил. «Не стрелять!» — орал я. Водитель затормозил, крутанув руль. Машину занесло, развернувшись боком, она встала на самом краю, едва не сбросив меня вниз. Пришлось отскочить на бетонный зуб. Двигатель закашлял и смолк Стоян, широко расставив ноги и пригнувшись, целился в спину Власа. «Не стрелять!» — я толкнул его под локоть. Кочевник нажал на спуск, но ствол подскочил, и пуля ушла выше. Остальные полезли наружу.